Глава 39. Ошибка. Ступени поскрипывали, когда я, медленно хромая, по ним взбирался. Дверь оказалась не заперта. Внутри прохладная темнота. Здесь до сих пор легко дышалось. Стефан следовал за мной. Он без расспросов все понял, когда увидел настенные фотографии, выхваченные моим фонарем. «Зачем ты шел сюда?» Тихо и в никуда спросил я, словно Антарес по-прежнему делил со мной тело. Пыль толстым слоем лежала на всех поверхностях. Паутина стянула люстры и лестничные перила. Я не имел понятия, почему здесь осталась не только вся мебель, но и личные вещи. Мне казалось, мама забрала их, когда продала дом. Воспоминания разрывали душу на части. Дни, проведенные здесь, были лучшими в моей жизни. Только в летние месяцы отец по большей части был с нами. В остальное время года он редко появлялся дома из-за работы. Или так мне помнилось. Я провел рукой по маминому клетчатому пледу, висевшему на кухонном стуле. Цветы в вазе давно усохли. Мама выращивала их в саду, который зарос и уныло просматривался сквозь грязное окно. Раньше там краснела клумба с маками, а вот серебряный отцовский лук спрятан в щели между стеной и комодом, как и всегда. Теперь он был мне по размеру. Его испещряли мерцающие трещины, а плечи украшались перекрестной перевязью из вплавленных синих нитей. Я хотел было достать его, но взгляд упал на пыльный пол. Я заметил следы, причем совсем свежие. По шее пронесся холодок. Кто-то был здесь до нас, а может... До сих пор прятался где-то в доме. Меня разъедали непреодолимая тоска, сожаление и отчаяние. Я не хотел идти вперед, но... шел, оглядывая до боли знакомые темные стены и отцовские картины. Мы вернулись в коридор с фотографиями. Целая отнятая жизнь. С каждым шагом от меня будто отрывали по куску. Этот процесс начался давно, задолго до слияния с чужим осколком и даже до вступления в протекторы. Весь мой путь заканчивался здесь. Все дороги вели исключительно в это место. «Конечно, куда же еще?» «Что мы ищем?» — спросил Стефан, когда я остановился. Мне было страшно, будто соверши я неверное действие, и все пропадет. Навсегда. Я не ответил другу и затравленно посмотрел на вход в гостиную. Оттуда раздался приглушенный шорох. В эту комнату всегда щедро проникал свет поэтому глядеть на нее в полумраке было непривычно. Моё пребывание тут казалось запретным и неправильным, и каждый сантиметр дома словно тихо рокотал об этом. Я замер, уставившись на кресло. В нем сидел незнакомец, скрывавшийся за полотном мрака. Он не двигался, напоминая труп или попросту спящего. Но у живых есть энергия, есть душа, а тут я не ощущал ничего. Луч света вырвал человека из темноты. Казалось, я заглянул в собственное лицо. Оно было несколько старше и отрешённее, но в остальном... «Это...» — поразился Стефан, отступив на шаг. Рука дрогнула. Фонарь выпал. «Нет». Я в потрясении попятился и сшиб лампу. Она с грохотом раскололась, ровно как и мое сознание. Я и сам упал, но ни на секунду не отрывал панического взгляда от кресла. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Ноги сами понесли меня к выходу. Я уже был готов выбежать в коридор, когда Стефан нагнал, схватил и с такой силой впечатал меня в стену, что висевшие на ней рамы задрожали. «Пусти!» Как умалишенный вопил, я отбиваюсь. Лицо Стефа омрачилось. Он накрепко держал меня за мундир и терпел удары. «Ты никуда не пойдешь, Звенящим от напряжения голосом сказал он. «Нет, я... Я не могу! Нет, нет! Отпусти меня!» Протектор влепил мне за трещину. Секундная метель превратилась в горячую, пульсирующую боль. Воздуха отчаянно не хватало. «Пожалуйста!» В отчаянии взмолился я. «Ты не можешь отвернуться от него!» Зашипел он, пристально буравя меня глазами и лишь крепче стиснув ткань мундира. Не можешь отвернуться от себя. В тюрьме ты помог мне. Остался рядом, потому в долгу я не останусь. Ты обязан завершить начатое. Здесь и сейчас. Я дышал часто и тяжело, с трудом собирая себя по крупицам. Казалось непосильным заставлять налитые свинцом ноги делать каждый новый шаг. Меня бросало то в жар, то в холод, то в страх, то в гнев. Я мог сердиться, кричать, проклинать всех родившихся за небесами и под ними, но в конце не осталось ничего. Я мог только принять и смириться. Я заглянул в лицо к отцу, которого считал мертвым многие годы. Словно с тех пор не прошло и дня. Ни единого паршивого часа. На нем была привычная одежда. Я даже помнил этот темный жилет. Мама много раз пришивала к нему вечно отваливающиеся пуговицы. Отец не постарел ни на сутки. Сейчас он годился мне скорее в старшие братья, чем в родители. И тридцать пять даже с натяжкой. Только в тот самый миг мне вдруг стало интересно, а старел ли он вообще, когда был с нами. Я абсолютно этого не помнил. Его глаза ужасали. Они были открыты, и он даже изредка моргал, но в глубине зрачков не было жизни. Как будто выключился свет, к которому я так привык. При соприкосновении с его рукой мне ничего не открылось. Пусто. Это... Это можно как-то логически объяснить. Сбивчиво прохрипел я, потому как в горле резко пересохло. Порой все не то, чем кажется, и... И... Я снова задыхался. «Его оболочка пуста, так ведь?» С беспощадным напором уточнил Стев. «Функционирует без души». «Да, Макс. Это можно объяснить логически». «И ты знаешь как». «Нет, не знаю», — взорвался я, резко оборачиваясь к нему. «Я ничего, мать твою, не знаю. Мои родители, мои воспоминания, я сам — всё это ложь. Всё оказалось хернёй. Я хотел понять мир вокруг, но выходит, что вместо законов Эквилибриса мне стоило озаботиться собой». «Как я могу быть хоть в чем то уверен, когда не знаю, кто я такой? Ну давай, ответь мне! Кто я?» Максимус. Голос был не громче шелеста листьев. Сердце покрылось льдом и треснуло на миллиард частей. «Я знаю имя», — монотонно произнес отец, глядя только перед собой. Я смотрел на него, затаив дыхание и... точно примерзнув к месту. А отец продолжал как будто вылавливал случайные обрывки фраз прямо из воздуха. «Почему их так много?» «Имена. Кто они?» «Так много жизней». Он нахмурился. «Что он несет? – спросил Стефан. «Остаточные воспоминания», — коротко ответил я. Его голова медленно повернулась. Отец вгляделся в моё лицо. «Кто ты?» — вопросил он, хмурясь все больше точно, отчаянно пытаясь вспомнить. Слова застряли под языком, с которого уже были готовы сорваться. Я просто онемел. Он расслабился и неожиданно для меня еле заметно улыбнулся. «Ты так похож на него. На моего сына. Только он младше». Отец осекся и потупил взгляд. «Был младше, когда я видел его в последний раз». Такой смышленный. Так вот откуда это имя. Максимус. Да, да. Как я мог забыть его? Я стиснул челюсти. Глаза предательски защипала. Рука потянулась к красному накопителю в рабочем поясе. Так нужно. Так необходимо. И Анна. Не останавливался отец, неторопливо обдумывая каждое слово. Почему я провожу с ними так мало времени? Может, стоит взять еще один перерыв? Жизнь же такая... скоротечная. Я не хочу терять те моменты, которые могли бы у нас быть. Не хочу уничтожать или похищать их. Хочу прожить. Я вложил накопитель в его безвольную ладонь. Внезапно его вторая рука легла на мое запястье. Я делал все исключительно ради их блага ты ведь веришь мне? Сожми покрепче. Сухо попросил я, отпуская его и отходя в сторону. Он в туманной растерянности некоторое время глядел на мерцающий камень. Но когда решил повиноваться, реакция не заставила себя ждать. Красный свет бесшумно вырвался из его ладони, заполнил комнату, уничтожил тени. Так продолжалось с минуту, а затем сияние угасло. Первые секунд пятнадцать я ничего не видел. Но, начав привыкать к темноте, с грохочущим сердцем посмотрел на стоявшего возле камина мужчину. Он в замешательстве разглядывал собственные руки, ощупывал их, точно не верил, что они все еще на месте. Пальцы коснулись полностью алых волос. Он был до нельзя бледен, сила, пылающая в его душе, не могла сравниться ни с чем. Серебряные глаза, так лихорадочно осматривавшие тело, внезапно замерли, а после резко устремились ко мне. «Ничего не знаю, моя хата с краю», — быстро и тихо сказал Стефан. «Это ваше семейное дело». И вышел. Мы остались одни. Я и Антарес. Он стоял прямо, чуть напрягшись, но сохраняя странное, непривычное для этой оболочки величие. Все в его облике теперь казалось чудовищно неправильным. То, что Антарес материален, ломало меня, но не так сильно, как другой намного более серьезный факт. Максимус начал было он. Не смей, поморщившись, сердито перебил я. Только не так. Эквилибру мне отводил глаз. В конце концов Антара сказал то, чего я совсем не ожидал. Дело пошло не по плану. Не по плану? не веря своим ушам, переспросил я. Какое из? Все. Он тяжело вздохнул. Оперся на каменную полку. Ему хватило всего одного щелчка пальцев, чтобы разжечь огонь на старых поленьях. Антарес скорбно уставился в него. «Даже не знаю, с чего начать, чтобы ты все понял». «Да что тут понимать?» Я еле сдерживался, чтобы не толкнуть его. «Ты, Антарес, непогасимый, и в то же время ты мой отец! Мы... мы были единым целым». Ты был мертв для меня и мамы, для всей вселенной. Ты постоянно меняешь свой статус. Кто ты, черт, подери на самом деле? Я отвернулся и со стоном провел рукой по лицу, надеясь проснуться где-нибудь в другом месте. Я отвернулся и со стоном провел рукой по лицу, надеясь проснуться где-нибудь в другом месте. В голове не укладывается. Прости меня, произнес Антарас. Как только я с изумлением обернулся, он добавил: Мои извинения не смогут изменить ничего из перечисленного. Все правда. Я Антарес Непогасимый. И я твой отец. Да, мы делили одну оболочку: Я сфальсифицировал свою смерть, но только потому, что для других мое отсутствие намного безопаснее моей жизни. Хотя все это ничто по сравнению с тем, что тебе пришлось пережить из-за меня. И из за это. «Я прошу у тебя прощения». Он вернулся в кресло и указал на соседнее, приглашая меня. Не сразу и через силу, но я повиновался, продолжая с опаской оглядывать его звездный облик. «Почему ты не сказал мне сразу?» «О том, кто мы друг другу». «Я хотел», — признался Антарес. «Но как ты себе это представляешь? Мы были в одном теле». Неужели ты считаешь, что это то самое положение, при котором сообщать такие новости хорошая идея? Я пропавший Антарас, и я твой мертвый отец. Задумчиво протянул он и, уставившись в огонь, на пару мгновений ушел в свои мысли. Когда я очнулся в лазарете Саларума, то не сразу осознал, что происходит и почему оболочка двигается сама. Думал, что-то произошло на очередной вылазке с Адьютами. От того я и оказался так потрепан. Но потом ты заглянул в зеркало. Я и в первые мгновения продолжал считать, что смотрю на себя, не понимая, как допустил проявление звездных признаков. Но протекторы назвали тебя по имени, и все встало на свои места. После этого я наблюдал, собирал информацию о прошедших сутках, не знал, как подать себя, как начать разговор, да и стоит ли. Ты мог просто сказать. — ответил я, но споткнулся о его печальный взор. «Ты вырос», — произнес он так, будто до сих пор не верил в это. Я все эти дни пытался примирить себя с этой мыслью. «Вот только не начинай! Не нужно всех этих семейных соплей!» «Почему?» — искренне удивился он. «Потому что ты чёртов, Антарес!» — злился я. «У тебя три осколка, иные воспоминания!» «У моего отца были другие. Их количество делает вас разными людьми». «Но эти воспоминания по-прежнему часть меня», — возразил он. «Очень большая часть». «Ты звезда. А я что такое? Эксперимент? Я...» Я замолчал на полусловие, тряхнул головой. «Как у звезды и человека вообще могут быть дети? Это же разные виды. Я что, какая-то ошибка?» «Вероятно, так». Эквилибрум пожал плечами. «Но при этом ты ошибка, о которой я никогда не жалел». Увидев мое недоумение, он усмехнулся. Огонь в камине трещал, вдалеке за окном прокатился грохот, но нам было не до того. Тогда не существовало ничего, кроме меня, Антароса и красного пламени, поедающего угли. «Расскажи мне все», — потребовал я. «Все, что случилось с тобой после Люксоруса». Антарес оценивающий оглядел меня, еще раз усмехнулся, а затем вернулся в далекое прошлое, на пять тысяч генезисов назад».